Во вторую группу, более многочисленную, входят больные с заболеваниями внутренних органов или периферических нервов. В этих случаях болевой синдром или какие-либо другие неприятные ощущения мешают нормальному сну. В третью группу входят люди с самой распространенной причиной бессонницы, невротическими, функциональными нарушениями нервной системы, которые проявляются в повышенной эмоциональности, лоббильности настроения, склонности к фиксации собственных ощущений к длительным периодам плохого настроения. Четвертая группа – нарушение сна при истинных психических заболеваниях, различных формах депрессий, обусловленных внутренними причинами. Пятая группа – нарушение сна, которое носит случайный, несистематический характер и возникают при перемене привычного для сна места при длительных переездах, быстром переходе через ряд часовых поясов, явление десинхроноза, в период острого реактивного состояния. Американские исследователи наблюдали три группы населения, состоящих на учете у психиатров, страдающих заболеваниями внутренних органов, и военнослужащих. В первой группе на трудности засыпания жаловались две трети, во второй одна треть, в третьей практически жалоб не было. Эти данные подтверждают роль ряда факторов в механизмах нарушения сна. Приведенные данные основаны главным образом на субъективной оценке сна. Информацию можно получить, используя комплекс субъективных и объективных подходов. Клейтман для оценки сна привлекал такие объективные методы, как измерение подвижности тела и продолжительности сна, субъективные оценки, включающие легкость засыпания, появление и характер сновидений, ощущение бодрости и хорошего отдыха. В последние годы Появились новые методы и возможности объективной оценки характера и длительности сна не только по косвенным данным, к их числу относятся методы, изучающие движение человека в кровати в ночной период, но и с помощью регистрации биопотенциалов мозга. Еще до появления объективных методов исследования накопились данные о несоответствии субъективного отчета о сне поведенческим проявлением. Медицинский персонал, родственники страдающих бессонницей отмечали продолжительный сон, сопровождающийся часто храпом у пациентов, утром жаловавшихся на полное отсутствие сна. Приборы, регистрирующие движение тела, также указывали, что большая часть ночи проведена в полном покое, характерном для сна. Один американский исследователь даже просил своих пациентов, страдающих плохим сном, ставить на бумаге отметку при каждом пробуждении. Лист бумаги остался чистым. Следовательно, большинство больных, жалующихся на отсутствие сна или кратковременность его, на самом деле проводят во сне достаточное время. Чем же вызываются ложные ощущения отсутствия сна? Для этого имеется ряд причин. Одна из них — нарушение ночью реального отсчета времени. Минуты, проведенные в состоянии бодрствования, томительные сами по себе, могут казаться часами. Специальная проверка движений во время сна показала, что у людей, которые жалуются, что проводят без сна долгие часы, бодрствование — занимало всего 20-30 минут в течение всей ночи. Вторая причина – активная психическая деятельность во сне, возникновение различных форм сновидений, в том числе и таких, которые воспринимаются как размышления. В ряде случаев это состояние контролируется объектом и воспринимается как бодрствование. Наконец, третьей причиной – могут быть качественные нарушения сна. Очевидно, что сейчас уже нельзя довольствоваться не только субъективным отчетом о сне, но и определением количества часов сна. Обычно считали, что важна не столько длительность, сколько глубина сна. Еще одним распространенным предрассудком была точка зрения, согласно которой люди – Видящие много сновидений спят поверхностно, а не видящие их глубоко. Сейчас доказано, что период сновидений является необходимым и закономерным компонентом нормального сна. Длительность сна не может характеризовать его достаточность, потому что хорошо и плохо спящие после одинакового времени, проведенного во сне, в одном случае удовлетворены, а в другом не удовлетворены сном. Третье положение, качество сна, стало предметом объективного научного исследования благодаря ночным электроэнцефалографическим наблюдениям. Теперь ученые вооружены не только регистрирующей техникой, но и знаниями физиологии сна, закономерных циклических процессов, совершаемых во сне. Прежде чем перейти к этим данным, Остановимся на объективных проявлениях нарушений сна. Одни жалуются, что вообще не спят. Большинство полагает, что ограничивается двумя-тремя часами сна. Третьи пациенты отмечают, что спят 5-6 часов, но что этого им недостаточно. Глубина сна у больных тоже различна. Поверхностный сон может быть нормальным по длительности. Имеют место и другие проявления нарушений сна. Многие страдают от медленного засыпания, которое наступает через несколько часов. Заснув, эта категория людей спит хорошо. Другие наоборот, засыпая хорошо, рано пробуждаются, после чего не могут вновь заснуть. Они начинают дремать лишь в то время, когда необходимо вставать. У некоторых людей... Те или иные из этих нарушений сочетаются с частными пробуждениями в течение ночи. Обычно комбинации из перечисленных проявлений составляют сущность жалоб больных, страдающих бессонницей. По времени наступления сна бессонницу подразделяли на начальную или предшествующую сну, срединную, Нарушенный сон с неприятными сновидениями и кошмарами, сопровождающимися неприятными ощущениями в желудке, аритмией сердца, нарушением дыхания. Конечную бессонницу, проявляющуюся в раннем пробуждении, чаще у престарелых людей. Какова электроэнцефалографическая характеристика ночного сна у людей, страдающих бессонницей? Исследователи проводили записи в основном у больных, не имеющих органического поражения мозга. У них отмечалась достаточная длительность сна, однако детального описания характера биопотенциалов мозга нет. Тщательный анализ характера ночного сна был осуществлен нашим сотрудником Ротенбергом. Исследования одного и того же пациента проводились подряд в течение трех-четырех ночей. Испытуемые ночевали в непривычной обстановке, менее комфортабельной, чем домашняя. Для регистрации биопотенциалов головного мозга, биопотенциалов мышц, движений глаз, дыхания, записи электрокардиограммы, на голову, лицо, руки накладывались электроды. Несмотря на все неудобства, сон людей, жаловавшихся на бессонницу, оказался достаточно продолжительным. У 40 больных резкого сокращения длительности сна, по данным электроэнцефалограммы, не удалось обнаружить. Больные спали не менее 4-4,5 часов, часто дольше. Средняя длительность истинного сна составляла... 5 часов 14 минут в контрольной группе 6 часов 50 минут сон сокращался за счет длительного засыпания средняя длительность 24 минуты при норме 1 5 минут бодрствование среди ночи а также в связи с ранним окончательным пробуждением как правило в 6 часов 30 минут Выявлены четкие изменения структуры сна, заключавшиеся либо в дефиците наиболее глубокой стадии медленного сна, менее 9 при норме 15%, либо в дефиците быстрого сна, менее 15%, реже в избытке быстрого сна, более 25%. Отмечено уменьшение количества завершенных циклов сна, не более 3 при 4-5 у здоровых. Нарушены не только соотношения между отдельными фазами, но и качество их. Отмечен не только дефицит глубокого медленного сна, а также высокая частота пульса, несвойственная этой стадии. А в быстром сне количество быстрых движений глаз уменьшается. Анализ взаимозависимости патологических проявлений сна показал, что удовлетворенность качеством сна – не связано с его длительностью, а зависит от дефицита глубокого медленного сна и от частых пробуждений ночью. Чувство позднего засыпания, наиболее частая жалоба больных, связано с удлинением периода засыпания и малым количеством завершенных циклов. Увеличено количество движений среди ночи за счет бодрствования ночью, меньшей глубины сна или удлинение стадий быстрого сна. Число пробуждений среди ночи у больных в 4 раза чаще, чем у здоровых. У большинства обследованных обнаружены изменения личности различного типа, невротические проявления, тревожная мнительность, своеобразие подхода к оценке жизненной ситуации, частично соответствующие характеру нарушений ночного сна. Работая в Чикагском университете, Монро установил, что длительность засыпания у испытуемых, жалующихся на плохой сон и трудности засыпания, равнялась 15 минутам. Плохо спящие просыпались в два раза чаще и больше ворочались, чем хорошо спящие. Хорошо спящие спали 6 часов 30 минут из 7 часов, а плохо спящие 5 часов 45 минут. Таким образом, участие испытуемых действительно имеются основания для неудовлетворенности сном. Вместе с тем, участие наших пациентов, картина электроэнцефалограммы ночного сна нередко оказывалась совершенно нормальной или приближалась к норме. Естественно, встает вопрос, что же лежит в основе столь распространенных нарушений сна? По мнению ряда авторов, причиной бессонницы является А, уменьшение мышечного утомления, б. увеличение продолжительности жизни, в. электрическое освещение. Разберем эти факторы. Роль недостаточной мышечной активности несомненна. Не Неслучайно нарушения сна резко преобладают среди лиц умственного труда. Характер работы на многих производствах изменился. Тяжелый мышечный труд все больше заменяется работой механизмов, автоматическими линиями, скоростными и сверхскоростными средствами передвижения. Все это требует огромного напряжения внимания, высокого уровня бодрствования при минимальной затрате мускульной силы. Отсутствует чувство мышечного утомления – привычный рефлекторный возбудитель для систем, обеспечивающих сон. В результате нарушается деятельность нервной системы, возникают невротические заболевания, которые и являются причиной расстройства сна. Второй фактор – возрастной. Возраст играет определенную роль в возникновении бессонницы. Жалобы на бессонницу в детском возрасте встречаются редко, хотя имеются дети много, нормальные и мало спящие. Представления об отсутствии жалоб у детей на нарушение сна ошибочны. Нами при массовом обследовании выяснено, что 24% детей в возрасте от 10 до 14 лет и 38% от 15 до 17 лет высказывают недовольство сном. Следует, правда, отметить, что большинство из них не удовлетворено продолжительностью сна, мало спящие, и редко встречаются жалобы на качество сна. Причина этого у маленьких детей – плохой режим, неудачное положение тела в кровати, голод, кишечные колики, прорезывание зубов, различные заболевания. У детей старшего возраста недосыпание вызывается отсутствием правильного режима, боязнью темноты, переутомлением, расстройством пищеварения. Недельный или месячный баланс сна у них не нарушается. В период полового созревания юноши и девушки обращаются к врачу с жалобами на плохой сон, главным образом на трудность засыпания и недостаточную продолжительность сна. В возрасте старше 20 лет расстройства сна не являются редкостью. Особенно часто они в преклонном возрасте. Однако, нами было показано, что процент неудовлетворенных сном примерно одинаков в возрасте от 20 до 70 лет. И колеблется от 46 до 53 процентов, максимально в группе 50-59 лет. При этом после 40 лет чаще встречаются плохо и неглубоко спящие, а до 29 лет мало спящие. В преклонном возрасте представлены все проявления нарушений сна, трудности засыпания, ранние пробуждение и частые ночные просыпания. Пробуждение связано с состоянием внутренних органов, в частности, с потребностью в частом мочеиспускании. Несмотря на все нарушения сна, у стариков с возрастом уменьшаются жалобы на утреннюю усталость. Может быть, с возрастом потребность в сне несколько уменьшается, а, возможно, ее компенсируют дневные засыпания. Следует отметить, что расстройства сна в очень острой мучительной форме бывают в молодом и зрелом возрастах, в наиболее плодотворных и творчески активных периодах жизни человека. Третий фактор – электрическое освещение. Речь идет не столько об электрическом освещении, сколько об изменениях в традиционном суточном ритме, вносимом цивилизации. Ночная работа, вечерние развлечения, а часто и ночные, практически круглосуточная жизнь больших городов нарушают правильный ритм смены сна и бодрствования, раздражают, истощают нервную систему, постоянно оказывают на нее неблагоприятное воздействие. И все же основной фактор, вызывающий нарушение сна – информационная перегрузка. Усилившийся высокий темп жизни – печать, радио, телевидение, кино, театр – дают огромный, практически трудно перевариваемый объем информации. Это фактор, способствующий возникновению невротических состояний, которые вместе с другими причинами ведут к нарушениям сна.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 Максимум их работоспособности приходится на вторую половину дня, а то и на вечерние часы. Засыпают они обычно за полночь. Известно, что Толстой рано вставал и работал интенсивно по утрам. Достоевский, Байрон, Лобер производительно работали лишь ночью. В основе этих различий лежат неодинаковые типы внутренних ритмов. Жаворонку проработать всю ночь крайне трудно, а главное, продукция не всегда качественная. Ночью в нас умирает критик, писал Лев Николаевич Толстой. Эти особенности достаточно устойчивы. В идеале люди должны были бы подбирать себе вид деятельности и конкретную работу в соответствии с указанными особенностями ритма. Все это, к сожалению, не имеет места в действительности, и люди, работая в различных сменах, подвергают нередко тяжелым испытаниям свои мозговые аппараты. Особенно трудны так называемые скользящие графики, когда смены постоянно чередуются и не дают организму приспособиться к ним. Таким образом, современная цивилизация предъявляет огромные требования к нервной системе, испытывая прочность, устойчивость ее регулирующих аппаратов. Определенная категория людей расплачивается бессонницей и, следовательно, потребляет огромное количество снотворных средств. Однако, несмотря на распространенность, нарушения сна поражают не все население. Многие, испытывая на себе неблагоприятные факторы, спят хорошо. Итак, отрицательные последствия развития цивилизации влияют на определенную категорию лиц. Что же они собой представляют? Это люди, склонные к внутренним переживаниям, концентрации внимания на своих ощущениях, не имеющие органических связей с окружающим их миром, часто неудовлетворенные своей деятельностью и своим положением, находящиеся нередко в состоянии страха и депрессии, тревожащиеся за свое будущее. Не случайно среди плохо спящих преобладают женатые, а количество имеющихся детей отражается на степени бессонницы. Конечно, не все эти особенности одновременно присущи страдающим бессонницей. Несомненно, что особенно яркими могут быть одна или несколько из указанных черт. Достаточно ли такой обобщенной характеристики для выявления особенностей людей, страдающих нарушением сна? Совершенно очевидно, что плохо спящие страдают по-разному. Нам удалось показать, что по электроэнцефалографическим показателям эта группа неоднородна. Дальнейшая задача – нарисовать уже не обобщенный, а индивидуально-групповой портрет выделить отдельные характерные типы из массы людей, жалующихся на плохой сон. На фоне указанных особенностей личности, обусловленных врожденными свойствами или функциональными нарушениями нервной системы, а иногда сочетанием обеих причин, развиваются нарушения сна. Под влиянием указанных неблагоприятных внешних и внутренних факторов может наступить нарушение сна. Нет людей, которые бы не пережили хоть однажды тягот отсутствия сна. В стихотворении «Бессонница» Тютчев пишет об этом так. Часов — однообразный бой. Томительные ночи — повесть. Язык для всех равно чужой. И внятный каждому, как совесть. Но лишь у определенной категории людей нарушения сна становятся хроническими. Одна из главных причин хронической бессонницы – боязнь бессонницы. Жизнь этих людей сосредоточена на сне. Все помыслы связаны с ним. Уже задолго до наступления ночи у них появляется навязчивый страх, боязнь бессонницы. Снеженная работоспособность, головные боли, неприятные ощущения со стороны внутренних органов – все это ставится в прямую зависимость от от особенностей сна рассматривается как результат бессонницы. На самом же деле, все эти проявления – следствие невроза, одним из выражений которого являются и нарушения сна. Бессонница – не причина всех других расстройств, а симптом невротического заболевания, развивающейся параллельно с ними. Особое значение нарушения сна в глазах широких масс населения придает распространенное представление о лечебных свойствах сна. Не так давно делалась попытка превратить сон в основной метод лечения почти всех известных заболеваний. Но этот метод лечения, примененный без ограничений, не оправдал себя и даже вызвал отрицательное отношение к использованию его в качестве лечебного средства вообще, хотя в действительности при правильном подходе лечение сном может занять свое место в ряду терапевтических методов. Все же до сих пор широко бытует представление, что сон – лечебное средство, и нарушение его может быть причиной многих заболеваний. Оставляя в стороне проблему лечебного использования сна, необходимо подчеркнуть его особую роль в качестве эмоционального амортизатора. Это нашло отражение в ряде народных выражений «утро вечера мудренее». С горем переспать, горе не видать. Ляг да усни, встань да будь готов. Выспишься, помолодеешь. Каждый из нас прибегал к спасительному сну, когда было невыносимо тяжело, и выход из создавшегося положения найти, казалось, было невозможно. Очень ярко все это находит свое выражение у детей. На все свои невзгоды они реагируют сном. И часто уже только по этому признаку родители узнают, что произошло что-то необычное. Сон как бы проясняет ситуацию. События теряют эмоциональную окраску, представляются более реальными, обнаруживается выход из положения, которое казалось безнадежным. В этом смысле лечащее влияние сна бесспорно. Болезненное восприятие истинных или кажущихся расстройств сна обостряет восприятие болезни, а в результате усиливающегося напряженного внимания к предполагаемой неспособности нормально спать. Закрепление такого отношения к сну влечет за собой ряд проявлений, мешающих наступлению сна. Больные с тревогой ждут приближения ночи. Эмоциональные сдвиги становятся объективной помехой для наступления сна, так как влекут за собой учащение пульса, подъем артериального давления, напряжение мышц. Внутреннее беспокойство проявляется и в учащении движений перед засыпанием, что тоже мешает сну. Назойливыми мыслями о бессонной ночи и об испорченном следующем дне начинается ночь у людей, страдающих бессонницей. Тем не менее, и в этих неблагоприятных условиях сон наступает и длится, как было показано, достаточное количество часов. Правда, сон неоднороден по своему характеру. У одних больных он качественно совершенно нормален, у других же структура сна деформирована. Нам кажется своевременным поставить вопрос о неудачности обозначения этих нарушений сна словом «бессонница». Термин «бессонница» звучит излишне сильно, не отражает сущности явления и, в свою очередь, несет груз дополнительного психологического воздействия. Вместе с тем трудно предположить вполне адекватный термин. Может быть, это диссомния, инсомния. Однако в переводе на русский язык они звучат громоздко, нарушение сна. А может быть, лучший термин, предложил Клейтман, недосыпание. Ясно пока лишь одно, что от термина «бессонница» придется отказаться. Следует ли тревожиться по поводу некоторого... Укорочение часов сна. Совершенно ясно, что потеря нескольких часов сна не причина для тревоги. При спокойном отношении сон придет сам. Механизмы, определяющие наступление сна, очень устойчивы, и только грубые их нарушение может привести к истинной бессоннице. Сколько же необходимо человеку спать? Имеются косвенные данные, что количество часов, проводимых нами во сне, Несколько избыточно. В пользу этого имеется ряд соображений. Так, после перестройки ритма, сон, бодрствования с 24-часового на 48-часовой, оказалось, что сон занимал не одну треть, а одну четвертую часть одного законченного цикла. 12 часов из 48, вместо 8 из 24 Опыты с длительным лишением сна в течение 3-11 суток выявили, что 10-12-часовой сон практически полностью снимает отрицательные результаты подавления сна. Имеются многочисленные указания на то, что ряд выдающихся деятелей отдавали сну всего несколько часов. Петр I, Наполеон, Гумбольдт, Мирабо, Шиллер, Гёте, академик Бехтерев, спали по пять часов в сутки, а Эдисон – два-три часа. По свидетельству современников, Наполеон иногда дремал, находясь в седле, а Эдисон спал короткое время днем. Но и при этих условиях общая длительность их сна была чрезвычайно ограниченной. Известно, что крупнейшие советские ученые, академики Николай Иванович и Сергей Иванович Вавиловы, спали до 4-5 часов в сутки. Этой же особенностью отличались и другие члены их семьи. Можно поставить вопрос о генетике сна, так как имеются действительно данные о семейных особенностях сна. Бельгию недавно облетело сообщение о служащем таможне Жорже Мазюи, который за 30 секунд Извлекает в уме корень 47 степени. Обычно на это уходит 10-12 часов. 30 лет назад, сейчас ему 68 лет, Мазьюи стал плохо спать, занимая ночные часы математическими упражнениями. Он 30 лет спит по 2 часа в сутки. Наконец, имеется сообщение о людях, не спящих вообще. Так в печати промелькнула информация о югославском крестьянине, получившем в детстве черепно-мозговую травму, после чего он перестал спать и проявил большие способности к математике. В начале 20 века сообщалось об одном французском коми-воежоре, не знавшем сна. Наконец, в старом русском журнале Русская старина. 1886 год, имеются сведения о приближенном императрице Елизаветы Петровны, который бодрствовал круглые ночи у ее покоев, чтобы предупредить об опасности. Самое интересное, что он не спал и днем. 10-15 минут дремоты в тихом углу возвращали ему силы. Таким образом, существует достаточно аргументов в пользу положения об избыточности сна. Менее серьезны, плохо аргументированные сообщения о людях, практически не спящих. Видный французский исследователь сна, психолог Пьерон, справедливо писал, «Не спит никогда тот, кто спит постоянно». По-видимому, в одних случаях короткие периоды дремоты и сна, неулавливаемые спящим, обеспечивают необходимое количество часов сна. Другие же наблюдения свидетельствуют о возможности длительной и продуктивной работоспособности при длительности сна 1 четвертая и менее суток. Существуют также и индивидуальные колебания потребностей в сне, определяемые привычками, выработанными в течение жизни, и наследственным генетическим влиянием. Возможно, что организм стремится к некоторому избытку сна в целях самоохраны. Впрочем, последнее сомнительно, так как спать впрок невозможно. Сон, что богатство. Что больше спишь, то больше хочется. Много спать — дело не знать. Много спать — добра не видать, — свидетельствует народная мудрость. Кант пишет, стоит ли хлопотать о сохранении жизни для того, чтобы отдавать большую часть этой жизни сну? Возможно, В будущем удастся изменить привычку к длительному сну, и тогда освободиться больше времени для активного участия в окружающей нас жизни. Итак, установлено важное положение. Небольшое укорочение сна при его нарушениях не опасно ни для физического, ни для психического состояния организма. С другой стороны, расстройство сна, не являясь причиной ряда заболеваний, могут быть их первым проявлением, особенно неврозов и некоторых психических заболеваний. Поэтому в случаях нарушения сна необходимо обсудить их причину с врачом. Изучение и использование индивидуальных особенностей сна может дать огромные экономические выгоды. Естественно, что пик работоспособности у жаворонков и у сов совершенно различен. Сейчас имеются высказывания о необходимости дифференциации часов обучения и работы для этих различных групп. Необходимо учитывать и то, что многие субъекты не могут вообще приспособиться к меняющимся ритмам жизни. Совмещение рабочих часов с пиком работоспособности могло бы быть экономически более выгодным. К сожалению, в этом направлении еще мало сделано. Трезвое разумное отношение к нарушениям сна было бы наибольшим вкладом в их преодоление. Нельзя недооценивать роли сна в жизни человека. Нельзя считать время, потраченное на сон, потерянным для жизни. Вместе с тем, не следует и преувеличивать значение для организма некоторого уменьшения длительности сна. Нарушение бодрствования. Патологическая сонливость. Повышенная сонливость, гиперсомния, встречается совсем нередко. В истории изучения физиологии и патологии сна и бодрствования выдающаяся роль принадлежит наблюдениям над больными с нарушением бодрствования по типу патологической сонливости. Эти нарушения далеко не однотипны. Нарколепсия, одна из наиболее частых форм патологической сонливости, описана в 1877 году знаменитым немецким невропатологом Вестфалем, а в 1880 французским неврологом Жилино. Теперь, однако, известно, что первым, кто описал это заболевание, был Диккенс. Сделал он это в 1837 году в романе «Записки Пиквикского клуба». «Несносный мальчишка», — сказал пожилой джентльмен, энергично окликнув Джо. «Он опять заснул. Удивительный мальчик», — произнес мистер Пиквик. «Неужели он всегда так спит?» «Спит», — подтвердил старый джентльмен. «Он всегда спит. Во сне исполняет приказания и храпит, прислуживая за столом». «В высшей степени странно», — заметил мистер Пиквик.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 Приказание своего хозяина. Главное проявление нарколепсии, наиболее яркий ее симптом, непреодолимые приступы сонливости в дневное время, которые возникают в совершенно неподходящей для сна обстановке. Работающие в конторе засыпают, трудясь над бумагами, конструкторы над чертежами, рабочие за станками, строители на лесах. Нередко... Приступы заканчивались трагически, человек получал травму. Если это заболевание начинается у водителей, машинистов, то катастрофы неизбежны. Больные нарколепсией систематически засыпают во время поездки на транспорте, сидя и стоя. Часто это состояние настигает их на ходу. Некоторое время они продолжают идти, находясь в приступе, и лишь натолкнувшись на какое-нибудь физическое препятствие, просыпаются. Совершенно невыносимо для больных нарколепсий присутствие на собраниях, заседаниях. Они часто засыпают в кино и театре. Они отличные критики, так как выдерживают в состоянии бодрствования лишь эмоционально насыщенные, берущие за живое произведение. Очень трудно нарколептикам прослушивать лекции, длительное время читать, оставаясь неподвижным. Силу наступающей сонливости, ее неодолимость, хорошо иллюстрирует наблюдения, в которых приступ возникал во время оживленного разговора, в момент мочеиспускания у врача во время выслушивания больного. Наступлению приступов способствует однообразная монотонная деятельность. Состояние после приема пищи, сидячая работа, горизонтальное положение, воздействие теплого помещения, музыка, утомление. По своим электрофизиологическим и поведенческим показателям сон в период нарколептического приступа не отличается от определенных стадий нормального сна. Таким образом, физиологи, имеют модель, на которой могут изучать механизмы физиологического сна, в частности факторы, способствующие включению гипногенных, вызывающих сон, аппаратов. Частота приступов колеблется от 1 до 200 в день. Чаще наблюдаются 3-10 приступов в течение дня, длительность которых зависит в основном от окружающей обстановки. Уснувший на ходу очень быстро пробуждается, столкнувшись с кем-нибудь на улице. На работе его разбудит телефонный звонок или посетитель. Если же приступ застал больного дома, и он заснул в удобном положении, то вскоре наступает обычный физиологический сон, который может продолжаться часами. Попытки больных сопротивляться приступу, курение, ополаскивание лица водой, активные движения, как правило, не помогают а лишь несколько отсрочивают его наступление. Перед приступом движения у больных могут быть неуверенными, координация расстраивается, их можно принять за пьяных. Когда приступ разворачивается, больные внешне выглядят как спящие. Разбудить их легко. Иногда кажется удивительной способность нарколептика сразу же включаться в прерванную приступом работу. Они редко просыпают нужную остановку, находясь на транспорте. Как правило, даже короткий приступ сна облегчает состояние больного и позволяет продолжать работу. Правда, через некоторое время сонливость возвращается вновь. Многие нарколептики видят во время приступа сны, чаще всего зрительные и нередко цветные. Приступ засыпания, наступающий неуклонно в любой обстановке, основной признак нарколепсии, которая в точном переводе означает «взятие в оцепенение». Это название не очень точно отражает сущность приступа, поэтому были попытки обозначить его как «гипнолепсию», «взятие в сон». Традиция оказалась сильнее и сохранялась более старое и менее правильное определение. Другой признак этого заболевания называется катаплексией. Он проявляется в внезапной потерей мышечного тонуса во всех поперечно-полосатых мышцах или в отдельных группах мышц. При развернутом приступе больной не может пошевелить руками и ногами, голова не удерживается мышцами шеи, язык не повинуется. В частичных приступах, Подгибаются ноги в коленных суставах, либо опускается поднятая рука, никнет голова, либо затрудняется речь. Пароксизм длится чаще всего несколько секунд, повторяясь либо много раз в сутки, либо раз в неделю и даже месяц. Крайне важны причины, из-за которых возникает приступ. Чаще всего это эмоции, и среди них на первом месте смех. Чем искреннее смех, чем больше удовольствия, предвкушаемое рассказчиком от веселого и смешного рассказа, им же самим рассказываемого, тем ярче проявляется потеря мышечного тонуса. Катаплексия возникает при чувстве удовольствия, при подбрасывании вверх ребенка, при радостной встрече, вскрытии письма, похвале руководителя – Получение в игре хороших карт, благодарности за сигарету, удачном ходе в шахматной партии при попытке нанести заключительный красивый удар у футболистов и теннисистов, нажатии курка охотникам, отрицательные эмоции реже вызывают приступы. Непроизвольно опускается рука при попытке ударить ребенка или животное, при испуге воспоминания о несчастье еще реже потеря мышечного тонуса возникает у людей, переходящих улицу при мочеиспускании, забивании гвоздей. Таким образом, катаплексию вызывают главным образом положительные эмоции, особенно смех, факторы неожиданные, ужас, испуг. С другой стороны, катаплексия не возникает при таких эмоциях, как боль, грусть, любовь, голод, ожидание, горе, ненависть, зависть, гордость, раскаяние, отвращение, презрение. Важно отметить, что приступ засыпания и катаплексия редко проявляются одновременно, возникая в разные периоды одного дня. Очень важный признак приступа сохранение сознания. Третий признак нарколепсии – нарушение ночного сна, практически не проявляющееся в плохом засыпании. Механизмы, включающие сон, активны и днем, и перед засыпанием. Он находит свое выражение в частых сновидениях, носящих нередко характер кошмара, пробуждениях, отсутствии удовлетворения от сна. Следующее проявление носит характер галлюцинации, возникающих перед засыпанием и носящих, как правило, устрашающий характер. Возникает ощущение, что по телу бегают крысы или мыши, появляются видения в образе причудливых уродливых чудовищ, больные встают, зажигают свет, вновь ложатся в постель, Некоторые наши пациенты, спасаясь от этих неприятных ощущений, засыпали сидя. И, наконец, последнее проявление. Это катаплексия, пробуждение и засыпание, заключающееся в том, что, проснувшись, больные не могут произнести ни слова, пошевелить руками и ногами. Длится приступ всего несколько секунд. Больным кажется, что это минуты, и бесследно проходит. Картина приступа близка к катаплексии, отличаясь лишь тем, что дневную вызывает эмоция, а ночную – сон. Как мы уже указывали, нарколепсия представляет большой интерес для изучения физиологии и патологии бодрствования и сна. Основные проявления, имеющие место у нарколептиков, близки к тому, что мы наблюдаем у здоровых людей. Многие засыпают при утомлении на транспорте. Прием пищи и тепло – физиологические факторы, способствующие засыпанию и у здоровых людей. Отмечена также и связь эмоций с состоянием мышечного тонуса. Смеяться до упаду, остолбенеть от неожиданности, застыть, окаменеть, от страха подгибались ноги. Так народ определяет эту связь. У здоровых людей могут появиться галлюцинации при засыпании, а пробудившись от страшного сновидения, они иногда не могут пошевелить конечностями. Следовательно, нарколепсия – усиление нормальных физиологических явлений. В последние годы в связи с открытием быстрого сна выявились важные факты. Оказалось, что приступ дневных засыпаний связан часто с включением быстрого сна, а ночной сон также начинается с быстрого сна. В норме он должен возникнуть через 60-90 минут. Является ли включение аппарата быстрого сна днем следствием нарушения координации между фазами сна и снижения активности механизмов, поддерживающих достаточный уровень бодрствования, или компенсации недостатка быстрого сна в ночное время? Исследования, проводимые в настоящее время нашим сотрудникам ЯХНО, подтверждают первую точку зрения. Нарколепсия – это модель расщепленного сна. Известно, что быстрый сон сопровождается падением мышечного тонуса. При нарколепсии сонливость может возникнуть на фоне сохранения мышечной деятельности при ходьбе, езде на велосипеде, а падение мышечного тонуса происходит при полном сознании. Следовательно, это заболевание затрагивает в мозгу отделы, где находятся механизмы, координирующие отдельные аппараты сна. Однако значение нарколепсии в последние годы значительно возросло. Если раньше описывались только отдельные случаи, то сейчас некоторые исследователи насчитывают десятки больных. Мы наблюдали около 200 больных. Дело заключается в том, что это заболевание часто протекает в очень легкой форме и остается незамеченным у людей с нерегламентированным трудом, домашних хозяев, сельскохозяйственных, рабочих, грузчиков. Теперь же, когда роль мускульного труда уменьшилась, скорости передвижений возросли, характер работы все более требует длительного поддержания высокого уровня корковой бдительности, Несостоятельность аппаратов, обеспечивающих необходимый уровень бодрствования, стала более очевидной и сразу же выявилась. С именем Чарльза Диккенса связан еще один синдром, составной частью которого является патологическая сонливость. Речь идет о синдроме Пиквика. Трудно сказать, кого из персонажей Пиквикского клуба имели в виду врачи, выделяя это заболевание создается впечатление, что это, возможно, и сам мистер Пиквик, и опять же толстый лакей Джо. Что же это за синдром? Больные, как правило, очень толстые, лицо у них круглое, синюшное. Они засыпают в любом положении, при этом сон сопровождается громким храпом и периодической задержкой дыхания до одной минуты. Приступы дневных засыпаний по своим проявлениям, очень напоминают нарколептические, но при этом отсутствуют все другие проявления, характерные для нарколепсии. Стоит больным похудеть, как все симптомы заболевания становятся менее выраженными или даже совсем исчезают. В чем же суть заболевания? Избыточный вес этих больных Ложится тяжелой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, затрудняет ходьбу, быстро вызывает одышку, синюшность губ и щек. При засыпании задняя часть языка западает и затрудняет прохождение воздуха в легкие. У ожиревших же больных происходит избирательное отложение жира в области глотки. В результате возникает особенно сильный храп а при наступлении глубокого сна почти полная закупорка дыхательных путей. Больные в таких случаях не пробуждаются, но сон становится более поверхностным. Это продолжается всю ночь. В результате глубокие стадии медленного сна и быстрый сон, занимающие 20% времени всего ночного сна, практически отсутствуют. А так как они жизненно необходимы, то пробиваются наружу днем, принимая форму постоянной дневной сонливости. Имеют место и центральные расстройства дыхания. Яхно показал, что эти стадии в дневном сне представлены значительно ярче, чем в ночном. Снижение веса больного ведет к улучшению условий дыхания и снимает таким образом ряд проявлений этого заболевания, где ожирение возникает как результат нарушений деятельности определенных отделов головного мозга. Совсем иная картина наблюдается при другой форме патологического сна, обозначаемой как периодическая спячка. Имеются светние о поэте эпименидости, искреты, который без перерыва проспал в пещере 57 лет. В середине XIX века Гимсон описал случай спячки, продолжавшейся 20 лет. Павлов Наблюдал больного, сон которого длился более 20 лет. Французский исследователь Жане исследовал женщину 23 лет, проспавшую 5 лет. Все газеты мира обошло сообщение о девятнадцатилетней летней Марии Ленетелью из Аргентины, заснувшей в день убийства Джона Кеннеди и продолжающей спать по сей день. Наши специальные исследования показали, что в основе всех этих наблюдений лежат разные процессы. Наиболее часто встречается периодическая спячка, при которой сон продолжается от нескольких часов до двух 3 недель. Пробудить больных не удается. Мышцы туловища у них расслаблены. Артериальное давление снижено. На электроэнцефалограмме отмечаются не очень глубокие стадии сна. Следовательно, это поведенческий глубокий непробудный сон, сопровождающийся снижением мышечного тонуса, проявлениями на электроэнцефалограмме, характерными для поверхностных стадий нормального сна. Создается впечатление, что в реализации этого синдрома принимают участие механизмы быстрого сна. Больные, которые спят в течение нескольких часов, до двух-трех суток, спят особенно крепко, они не принимают пищи, совершают непроизвольно отправление физиологических функций. За несколько суток они значительно обезвоживаются, теряют вес, пробуждаясь, испытывают головные боли и слабость. Мы называем эту форму коматоподобной. При сонливости, длящейся в течение двух-трех недель, больные просыпаются, принимают пищу, ходят в туалет. Однако их неодолимо влечет сон, и они после указанных действий немедленно вновь засыпают до следующего пробуждения. Сомнолентная форма. Обе формы спячки встречаются у молодых людей, чаще у женщин с органическим повреждением глубинных отделов мозга. Более редко встречается так называемый синдром Клейна-Левина. В основе его два проявления. Периодическая сонливость по типу сумнолентной формы спячки и возникающая в этот момент прожорливость. Больной несколько недель проводит либо во сне, в основном, либо в состоянии, когда он поедает все съедобное, что попадает ему под руку. В период, когда он ест, а это единственное состояние, когда больной бодрствует, проявляется повышенная агрессивность, возбужденность, эмоциональная напряженность. Чаще всего синдром Клейна-Левина встречается у молодых людей и является проявлением психического заболевания. Длительный беспробудный сон нередко наступает в результате психического заболевания или психического потрясения. Случай, когда увольный в отставку индийский министр впал в сон, который продолжался 7 лет, девушка, заснувшая в день убийства Джона Кеннеди. Совершенно особый интерес представляют случаи так называемого «литаргического сна». Его глубина, поверхностное, плохо улавливаемое дыхание, ослабленная сердечная деятельность, создавали впечатление, что человек мертв, а отсюда огромное количество легенд о захоронении живых людей, находившихся в глубоком сне. Этот сюжет получил значительное распространение еще в античные времена. Пушкин использовал этот мотив в сказке о мертвой царевне. Во многих произведениях заснувшие герои своевременно прерывают подготовку к собственным похоронам, либо уже само погребение. Так случилось в рассказе Яны Неруды Доктор Всех Губил, в рассказе Мапассана Тик в книге Петрова Сказание о Казаках Эдгар По. Доводит рассказ о своем герое, впавшем в летаргический сон, вплоть до его захоронения. Какие-либо специальные медицинские свидетельства о захоронении спящих людей отсутствуют. Имеется лишь документальный рассказ казахского писателя Алтансарина о захоронении живой женщины, впавшей в летаргический сон. В тот же день люди услышали явственные стоны, раздававшиеся из могилы. Они были истолкованы как крики умершей, наказуемой на том свете за ее земные грехи. На следующий день могилу вскрыли. Покрывало оказалось изорванным в клочья и забрызгано кровью. Руки и голова были исцарапаны. Женщина была мертва, хотя тело ее было еще теплым. Причиной летаргического сна являются функциональные нарушения нервной системы, повышенная чувствительность к внешним обстоятельствам. Во время длительного литаргического сна затормаживается умственное развитие. Девочка, которая заснула в 4 года и проспала в 18 лет, проснувшись, потребовала игрушки. Не так давно было сообщение в газетах Бельгии о женщине, проспавшей около 20 лет. Пробудившись, она выглядела почти такой же юной, как и в начале сна. Годы как будто бы прошли мимо нее. Однако... Вскоре наступило быстрое старение, которое привело ее внешний вид в соответствие с возрастом. Целую гамму истерических приступов сна вызвала Первая мировая война. Была описана истерическая нарколепсия при бомбардировках. Солдаты засыпали внезапно, разбудить их не удавалось. Продолжительность приступа исчислялась минутами или часами. Более длительные приступы отмеченные во фронтовой обстановке у интеллигентных городских жителей. Они выглядели как спящие, иногда с открытыми глазами, пищу, вложенную в рот, проглатывали. Выходили из этого состояния постепенно, в течение двух-семи дней. Таким образом, имеется несколько форм заболеваний, связанных с нарушением бодрствования. Нарколепсия, синдром Пиквика, периодической спячки и ряд проявлений сонливости обусловленных психическими, либо невротическими нарушениями. Существуют также болезни, при которых сонливость является признаком органического поражения глубинных отделов мозга. Первое место среди них занимает летаргический или сонный энцефалит. Изучение его сыграло выдающуюся роль в понимании процессов регуляции сна и бодрствования в годы Первой мировой войны получила огромное распространение болезнь, основными симптомами которой были двоение в глазах и повышенная сонливость. Больной производил впечатление глубоко спящего, глаза прикрыты, зрачки узкие, его удавалось легко разбудить, но вскоре он вновь засыпал. В острой фазе больные засыпали лежа, стоя, сидя. Обращала внимание, что больные производят впечатление глубоко спящих, откликались на зов, правильно отвечали на вопрос. Иногда сонливость отмечалась только в остром периоде заболевания. И иногда она была более продолжительной, оставаясь в течение ряда месяцев и даже лет. Эта болезнь детально изучена австрийским неврологом Экономо. Он доказал, что речь идет о поражении мозга инфекцией, преимущественно задних отделов гипоталамуса и верхних отделов ствола головного мозга. Здесь расположена восходящая активирующая ретикулярная формация, обеспечивающая поддержание необходимого уровня корковой бдительности. Причиной заболевания оказался вирус. В дальнейшем выяснилось, что патологическая сонливость может быть вызвана не только этим вирусом, но и любым процессом, поражающим указанную выше область мозга. Опухоль мозга, черепно-мозговая травма, при которой также преимущественно страдают эти отделы, закупорка мозговых сосудов, снабжающих указанную область кровью, все эти процессы, могут вызывать патологическую сонливость, связанную, скорее всего, не с включением гипногенных аппаратов, а выключением активирующей системы. Особенности сонливости, в зависимости от факторов, вызывающих ее, подробно изучены нами. В печати имелись сообщения об известной бразильской певице Морелизе Сантос, семь лет назад попавшей в тяжелую автомобильную катастрофу. Девять месяцев она находилась в бессознательном коматозном состоянии, после чего погрузилась в беспробудный глубокий сон. Семь лет ей искусственно вводили питательные вещества. Недавно больная начала просыпаться. Нет сомнений, что у нее были повреждены верхние стволовые отделы мозга, где находятся Активирующая восходящая системы. В Африке встречается болезнь, которую в прошлом называли сонной немочью у черных. Это сонная трепоназомная болезнь. Сонливость возникает через 8-12 месяцев после заражения. Вначале сон протекает периодически, но постепенно наступает круглосуточный сон, переходящий в кому благоприятных исходов при этом заболевании не отмечено. Аномалии сна В период сна возникают состояния, по поводу которых взрослые или дети, а чаще их родители, с тревогой обращаются к врачу. Понять это состояние возможно лишь, сопоставив их с данными о физиологии сна и сновидений. К ним прежде всего относятся снохождение, иначе обозначаемые как Сомнамбулизм или лунатизм. Коротко мы уже писали об этом в разделе Сон и бодрствование человека. Чаще сноухождения встречаются у детей, редко в зрелом возрасте. Это состояние свойственно людям с повышенной эмоциональной возбудимостью. Оно заключается в совершении внешне законченных логических действий, не имеющих внутреннего смысла, завершающихся нормальным, крепким сном и отсутствием наутро воспоминания о совершенном. Мечников пишет, что больные, большей частью повторяют обычные действия их ремесла и ежедневной жизни, к которым у них развелась бессознательная привычка. Мастеровые выполняют ручную работу, швии шьют, прислуги чистят обувь и одежду, накрывают на стол. Люди более высокой культуры предаются той умственной работе, которая им более всего привычна. Наблюдали, что духовные лица в сомнамбулическом состоянии сочиняли проповеди. Действительно, форма осуществляемой во сне деятельности часто носит профессиональный характер. Есть наблюдения над детьми, начинавшими ночью выполнять домашние задания, над пианистом, игравшим на рояле. Однако нередко действия в период сомнамбулизма выходят за пределы профессиональных. Часто это причудливые акты, не имеющие никаких профессиональных корней, лазание по деревьям и крышам. Нередко это сложные цепи двигательных актов, хождение по ночам купаться в далекой реке, выполнение сложных заданий. Описана семья из шести человек, собиравшаяся по ночам у стола к чаю и затем расходившаяся по своим комнатам. Все движения совершаются с ловкостью, часто не присущие этим людям в нормальном, бодрствующем состоянии, что объясняется снятием эмоционального напряжения, страха, мешающих уверенному осуществлению того или иного действия. Случаи лунатизма хорошо описаны Шекспиром, Макбет, Бальзаком, Мэтр Корнелиус, Генри, Услуга за услугу, Чапоком. Пропавшее письмо, наше внимание особенно привлек маленький рассказ Андрея Муруа Дом Героиня его рассказывает о своем навязчивом сновидении, в котором она посещает очаровательный замок. Днем она многократно пытается найти его, пока случайно не наталкивается на него в окрестностях Парижа. Замок сдавался, так как его хозяева испугались. Посещающего их каждую ночь привидение. Слуга узнает героине рассказа Это привидение. Героиня достаточно четко помнит о посещаемом в совномбулическом состоянии замке. Совершенно забывается дорога к нему, и возвращение остается лишь образ парка и дома, воспринимаемый как сновидение. Чрезвычайно интересно, что человек. В сомнамбулическом состоянии отлично ориентируется в окружающей обстановке, следовательно, анализирует падающие на него раздражение, извлекает из долговременной памяти воспоминания об известных ему действиях, сведения о предмете, необходимой для интеллектуальной деятельности. От человека, находящегося в состоянии сомнамбулизма, можно получить ответ и добиться выполнения приказания. Но воспоминаний о совершаемом действии нет, так как переход из кратковременной в долговременную память совершенно заблокирован. Сечинов считал причиной сомнамбулических акций неясное чувствительное возбуждение, которое перерабатывается бессознательно психическую деятельность, выливающуюся в определенные действия. Имеются данные о совершении описанных актов в период пробуждения после глубокого медленного сна. Значит, это состояние не связано с яркими сновидениями быстрого сна и свидетельствует о наличии психической деятельности в медленном сне. Сомнамбулическая атака продолжается от нескольких минут до часа. С возрастом эти явления затихают, Прогноз, как правило, благоприятный. В ряде случаев необходимо лечение нервной возбудимости. Гораздо больше, чем лунатизм, распространены кошмары и страхи по ночам. Чаще они возникают у детей. В период ночного страха ребенок вскакивает с кровати, вытягивает руки, часто кричит. Лицо его бледнеет, на нем выражение ужаса. Ребенку кажется, что на него нападает дикий зверь или сказочный персонаж. Постепенно ребенка удается успокоить, и он засыпает. Утром воспоминаний о происшедшем нет. Более распространены ночные кошмары, встречающиеся как у взрослых, так и у детей. Связаны они с особым состоянием, возникающим при пробуждении от глубокого медленного сна. С периодом быстрого сна связаны другие неприятные ощущения, возникающие в ночное время. Достаточно часто наблюдаются ночные вегетативно-сосудистые кризы. Человек просыпается с ощущением сильного сердцебиения, затрудненного дыхания и обычно в очень тревожном состоянии. Подобное состояние способствует дальнейшему усилению вегетативных проявлений, что приводит к возникновению развернутого криза, изменению уровня кровяного давления, чувства озноба, подъема температуры, неприятным ощущениям брюшной полости, тревоги, страху. Нередко эти эпизоды закрепляются и начинают систематически беспокоить больных. Наши исследование Вейн Колосова, Показали, что подобные явления возникают в часы, когда имеет место быстрый сон и нередко связаны с неприятными сновидениями. Выше уже говорилось о том, что в этот период сна происходят вегетативные бури, в результате которых человек просыпается от нехорошего сна. Таким образом, ночные вегетативные кризы – результат усиления обычных физиологических сдвигов, возникающих в течение сна. Тревога больных в подобных случаях бывает напрасной. Разъяснение природы этих состояний нередко способствует их прекращению. В настоящее время показано, что приступы некоторых заболеваний внутренних органов связаны с определенными стадиями сна. Так, стенокардия, гипертонические кризы, инфаркты миокарда возникают в быстром сне, а приступы бронхиальной астмы в медленном. Следует обратить внимание на ночное недержание мочи, часто встречающееся у детей. Оно может быть результатом запаздывания в созревании физиологических механизмов, контролирующих деятельность мочевого пузыря и некоторых врожденных дефектов развития позвоночника или нервной системы. Как правило, с возрастом эти явления исчезают, но нередко все же требуется специальное лечение и определенный режим. Установлено, что ночное недержание мочи возникает в период глубокого медленного сна. Имеются формы эпилептических припадков, возникающих в ночное время, которые называются ночной эпилепсией. По-видимому, причиной является сходство процессов, происходящих во время сна и обусловливающих эпилептический приступ. Одновременное вовлечение в деятельность большого числа нейронов. При наличии эпилептического очага в мозгу степень синхронизации может принять патологические размеры и привести к возникновению эпилептического разряда. Ряд исследователей Сараджишвили, Акуджава и другие, а также наш сотрудник Сумский, показали, что эпилептические разряды возникают или усиливаются ночью в стадии медленного сна умеренной глубины и исчезают в период быстрого сна. Подобные данные позволили предположить, что механизм, вызывающий быстрый сон, способствует подавлению эпилептических разрядов. Эту мысль поддерживают полученные в лаборатории материалы о недостаточной представленности фазы быстрого сна у людей, страдающих эпилепсией. Из сказанного в этом разделе ясно, как много дал дифференцированный подход к стадиям, составляющим сон в понимании явлений, возникающих в этот отрезок времени. Впереди исследования, направленные на изыскание методов устранения аномалий сна. Регуляция сна и бодрствования. Возможности... Воздействие на сон и бодрствование следует искать не только в медикаментозном лечении. На первый план выступают условия работы, организация режима труда и отдыха, вопросы гигиенической культуры, режима питания. Читатель может возразить, имеется много примеров отличного сна у людей, живущих вопреки всем этим рекомендациям, и плохого сна у лиц, выполняющих их. Действительно, нередко дело обстоит именно так. Для людей, спящих хорошо, многие отрицательные факторы не играют вообще никакой роли. Очень возможно, до поры до времени. Для плохо же спящих все играет роль. На их сон оказывают неблагоприятное влияние многочисленные причины, иногда кажущиеся. Прежде всего... Весьма существенным является выбор работы. В анкете, заполняемой при поступлении на работу, было бы целесообразно отвечать на вопросы, связанные с особенностями сна. И тогда жаворонки попали бы в утренние смены, а совы – в вечерние. Американские ученые предложили даже проводить обучение в университетах и колледжах в две смены, так как утром половина слушателей находится на низком уровне работоспособности. Особого внимания требуют люди с повышенной дневной сонливостью. Им противопоказан труд, не связанный с активными перемещениями, длительное пребывание на одном месте, у одного агрегата, вождение машины, самолета. Все это может способствовать наступлению сонливости. Физическая работа на свежем воздухе в обществе других людей позволяет им длительно поддерживать достаточно высокий уровень бодрствования и работоспособности. Какую же работу следует рекомендовать плохо спящим? Прежде всего, она должна быть интересной, приносить удовлетворение, способствовать максимально полному раскрытию способностей. Скучная, нелюбимая работа – фактор, усиливающий невротизацию и, следовательно, ухудшающий сон. Нецелесообразно часто менять ритм жизни. Частое чередование смен – не дает возможности приспособиться к меняющимся ритмам и также является неблагоприятным фактором. Идеальным было бы сочетание в работе умственного и физического напряжения. К ночи должны равномерно уставать и мозг, и мышцы. Однако технический прогресс не оставляет нам таких возможностей. Вот почему занятия спортом, туризм носит столь массовый характер. Это отражает повысившийся культурный уровень народа и неосознанный голод по мышечному утомлению, способствующему наступлению сна. Мы должны помнить о суточном ритме, сознательно использовать часы, благоприятные для деятельности, а в периоды минимальной активности создавать благоприятные условия для сна. Наиболее интенсивная деятельность, умственная и физическая, должна протекать в утренние и дневные часы. Именно в этот период жизнь должна быть наиболее эмоционально насыщенной. К ночи интенсивность деятельности следует постепенно снижать. К сожалению, слишком часто делаются исключения из этого правила. Посещение театров, кино. Танцевальные вечера, дружеские встречи, сопровождающиеся обильной едой и возлияниями, происходят вечерами. Если спектакль или кино были захватывающими и взволновали вас, или желудок избыточно переполнен, нередко наступают беспокойные ночи. Необходимо помнить, что систематическое противодействие естественному ритму влияет неблагоприятно на сон. Все же режим дня должен быть естественным. Насколько вредно его нарушение, настолько и вредно излишне скрупулезные педантичные отношения к нему. Организация правильного ритма дня – лучшая подготовка к нормальному сну. Вряд ли правильно думать, что готовиться ко сну мы начинаем за 30-60 минут. Весь период бодрствования – пролог ко сну. И все же мы придаем особое значение вечерним часам. Тут следует подчеркнуть необходимость бережного отношения к накопленным в течение жизни привычкам. Одни хорошо спят после прогулки перед сном, а другим она мешает спать. Некоторые трудно засыпают на пустой желудок, а другие на полный. Одному помогает уснуть теплая ванна, другому она мешает. Этот перечень можно было бы продолжить. Конечно, полезнее не есть перед сном, совершить легкую прогулку и принять теплую ванну. Однако подчас учет индивидуальных привычек, сложившихся в течение жизни, важнее общих правильных рекомендаций. Привычки становятся важным фактором, способствующим наступлению сна. Таким образом, поменьше общих рекомендаций, побольше учета индивидуальных привычек. У многих людей, например, выработалась привычка читать перед сном, привычка вредная с точки зрения окулистов, и все же людям, привыкшим засыпать при чтении, не рекомендуется избавляться от нее. Существует точка зрения, согласно которой утомление мышц, двигающих глаз, вызывает сон, так как центры этих мышц лежат в отделах мозга, играющих важную роль в регуляции сна и бодрствования. Некоторые люди не только не заснут на голодный желудок, но и ночью, проснувшись, засыпают вновь лишь после того, как что-нибудь съедят. Это довольно вредная привычка. Переполненный желудок оказывает давление на грудную клетку, стимулирует активные движения в кишечнике. В то же время известно, что уровень сахара в крови колеблется и достигает минимального значения во вторую половину ночи. В таких случаях ночная еда – фактор полезный, а импульсация из пустого желудка – причина пробуждения. Дети плохо спят на пустой желудок. В богемии существует поверие, что перед сном надо выпить воды, иначе душа ночью погинет тело и может заблудиться. Есть люди, засыпающие только при определенном положении тела, например, на правом боку. Другие всегда ориентирует положение своей кровати в соответствии с севером и югом. Чарльз Диккенс во всех гостиницах устанавливал свою кровать так, чтобы голова была обращена к северу в соответствии с представлениями о распространении электромагнитных волн с севера на юг. Многие ложатся, обращаясь лицом на юг. Другие обязательно лицом к церкви. Уинстон Черчилль не мог спать на несвежих простынях. Ему ставили две кровати. Проснувшись, он перебирался на свежую постель. В ряде стран принято детям под подушки класть для крепкого сна, омелу, орешек на ветке шиповника. К такому приему прибег герой скандинавского эпоса Один для усыпления Брунгильды. Список ритуальных актов, совершаемых перед сном, можно было бы продолжить. Необходимо ли вырабатывать подобные ритуалы в течение жизни? Конечно, нет. Но формируются они часто в детстве, когда регулировать их сознательно трудно. Дети, выполняющие ритуалы сна, засыпают быстрее. В зрелом возрасте ритуалы укореняются и играют положительную роль, ускоряя наступление сна. При нарушениях сна они могут играть полезную роль, и их следует использовать для ускорения возникновения сна. Нам удалось подметить, что у людей, жалующихся на нарушение сна, ритуалы подготовки ко сну выработаны хуже, чем у спящих хорошо. Известную роль играет и организация места для сна. Куча листьев, шкура зверей, деревянный остров с переплетенными ремнями, витиеватые кровати Римской империи, кушетки, кровати 17 века с высокими шатрами и куполами, железные кровати 18 века, современные раскладушки, кресла кровати, диваны кровати. Вот эволюция спального места. Самое лучшее из них — привычное. свое. По-разному люди привыкли пользоваться и одеялами. Одни засыпают лишь тепло, укрывшись, Другие хорошо спят под легким одеялом. Были проведены специальные исследования подвижности в кровати с измерением температуры тела и постели. Установлено, чем больше разрыв температур, тем выше подвижность. Тем не менее, одни любят ложиться в теплую постель, согретую грелками а другие – в ледяную. И тут мы видим, что выработанное в течение жизни сильнее того, что кажется рациональным. До сих пор шла речь об использовании физиологического суточного ритма и индивидуальных особенностей засыпания для регуляции сна и бодрствования. Каковы же мероприятия чисто медицинского характера? Нарушение сна и бодрствования, как правило, являются не самостоятельными болезнями, а симптомами различных заболеваний головного мозга. Очевидно, что лечебные мероприятия надо проводить с учетом этого обстоятельства. «Смотри в корень дела», — поучал Козьма Прутков. Однако смотреть в корень часто оказывается очень трудно. Предположим, наш пациент 8 или 10 лет назад перенес воспаление мозга, энцефалит или тяжелую черепно-мозговую травму, болел в детстве малярии, вреднейшей для нервной системы заболевания. Ко времени нашего знакомства основное заболевание давным-давно прошло, но оставило след в виде определенного числа погибших клеток мозга нейронов. Бороться в этом случае с первопричиной нарушения сна и бодрствования невозможно. Погибшие нейроны восстановить не удается. Совсем по-другому обстоит дело, когда имеет место острый период инфекции или травмы, или такое хроническое заболевание, как ревматизм, туберкулез, сифилис. Здесь необходимо энергичное лечение основного недуга. При нарушениях сна главную роль играют функциональные нарушения нервной системы неврозы. Борьба с ними Очень трудно, но другого рационального пути для улучшения сна нет. Первое место в борьбе с неврозом занимает рациональная психотерапия. Болезнями неведения, назвал эту группу профессор Симонов. Подробное разъяснение сущности болезни, ее истоков конкретный распор обстоятельств, приведших к болезни, изыскание путей преодоления факторов, лежащих в основе заболевания, вот с чего начинается борьба с неврозом. Вслед за этим могут быть использованы и другие методы лечения: гипноз и, в последние годы, аутогенная тренировка. Последний заслуживает особого внимания. Врач обучает умению расслаблять мышцы урежать и углублять дыхание, изменять температуру кожи рук. При умелом выполнении этих приемов приходит внутреннее спокойствие, снимается эмоциональное напряжение. Возникает особое состояние пониженного бодрствования, характеризующееся на электроэнцефалограмме альфа-ритмом. Что-то в этом методе от практики йогов, но в рамках современной медицины. Следовательно, Первый и основной метод лечения неврозов – психотерапия. Получила распространение и медикаментозная терапия. Если раньше в арсенале врача имелись бромистые препараты, валериана, пустырник, последние два средства не утратили своего значения и сейчас, то сейчас на помощь приходит химическая промышленность, выпускающая современные психофармакологические средства. Психофармакология изменила облик современных психиатрических больниц, сняла необходимость применения смирительных рубашек, целый ряд препаратов обладают мощным воздействием на эмоциональную сферу. Эти средства, называемые транквилизаторами, используются при лечении неврозов в сочетании с психотерапией. Воздействие на основное заболевание, вызывающее нарушение сна и бодрствования, одновременно с регулярным режимом труда и отдыха, является необходимым этапом на пути восстановления подобных расстройств. Только после этого встает вопрос о симптоматическом лечении сонливости и плохого сна. При патологической сонливости, ее форма описана выше, применяются тонизирующие психофармакологические средства. Большинство из них действуют в течение нескольких часов, а поэтому их приходится принимать и утром, и днем. Вечером они противопоказаны, так как могут нарушить ночной сон. К сожалению, эти средства не излечивают сонливость, а лишь временно ее устраняют. Создается такое положение, как при лечении сахарного диабета, Лекарства применяют постоянно. Необходимы препараты, которые действовали бы в течение всего дня и обладали минимумом побочного действия. Симптоматическое лечение бессонницы включает в себя медикаментозное и психотерапевтическое воздействие. Начнем с последних. Сотрудники покойного президента Джона Кеннеди рассказывают о его Удивительной способности произвольно вызывать сон». Во время ответственных и утомительных заседаний он объявлял перерыв. И в то время, пока все прогуливались и курили, оставался в кресле и погружался в 10-15-минутный сон. Затем, освеженный, он продолжал заседание. Как же Кеннеди добивался этого? Миллионы людей мечтают о подобной возможности произвольно вызывать сон. Секрета здесь нет. Один из методов – аутогенная тренировка, о котором мы упоминали выше. Эффект ее объясняется двумя факторами – снятием эмоционального напряжения и воспроизведением ряда феноменов, характерных для начальных этапов сна, расслаблением мышц, спокойное, равномерное дыхание. Все это приводит к снижению уровня бодрствования, затем к дремоте и сну. Люди, обучившиеся этому методу, получают возможность управлять временем наступления своего сна. Во Франции не так давно создан аппарат «Сомнидор». Он вызывает сон у плохо спящих. Аппарат устанавливается на виду у засыпающего. На его экране в определенном нитме появляется светящаяся точка. В этом же ритме, постепенно замедляющимся, и следует дышать. Через некоторое время наступает сон. Есть два объяснения эффекта действия сумнидора. Во-первых, возможно, имеет место перестройка вегетативных функций дыхания и кровообращения на уровень характерный для сна. Это способствует сну. Несомненно, что горизонтальное положение и расслабление мышц Факторы, способствующие наступлению сна. Этот естественный способ, вызывающий наступление сна, используется еще крайне недостаточно. А между тем, он эффективнее, чем широко распространенный метод счета. Во-вторых, наблюдение за светящейся точкой вызывает исчезновение альфа-ритма, то есть сдвиг, характерный для ранних фаз сна. Возможно, что и это фактор, способствующий наступлению сна. Метод счета перед сном в свое время назывался счетом овец. Было подмечено, что фермеры быстро засыпают при подсчете перед сном своих овец. В настоящее время утрачен первоначальный эмоциональный фактор счета, сохранившего лишь формальный характер. В создании эмоционально Благоприятного настроения на фоне монотонной деятельности смысл счета перед сном. Одним из способов, улучшающих ночной сон, служила в прошлом вечерняя молитва у верующих. Монотонность деятельности, спокойное дыхание, внутренняя умиротворенность все это положительные факторы, подготавливающие нервную систему ко сну. Состояние это хорошо описано Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в стихотворении «Молитва». С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Существовали и другие приемы. Лежа в постели, закрыв глаза, начать медленно, мысленно писать на огромной черной доске белой краской цифру три. Обычно после начертания трех цифр человек засыпает. Другой сосредоточить мысли на произношении простых предметов в алфавитном порядке ⁇ апельсин, береза, волк, город. Во всех случаях каждый, кто хочет быстро уснуть, должен избегать напряжения мышц, частых перемен положения тела, психотерапевтическое воздействие этих мероприятий несомненно объективная ценность их от этого не уменьшается все указанные методы борьбы с плохим сном имеют конечно огромные преимущества перед лекарственными способами благодаря своей физиологической обоснованности практической безвредности отсутствием токсического действия к сожалению Они значительно меньше распространены, нежели прием лекарств. Причин здесь несколько. Пропаганда этих способов недостаточна. С ними мало знакомы даже медицинские работники. Прием снотворного элементарно прост и не требует длительного и упорного труда. Снотворные средства имеются в огромном ассортименте, но чем больше препаратов создают химики, и чем громче они рекламируются, особенно за рубежом, тем яснее неудовлетворенность их качеством. В чем принципиальный недостаток многих снотворных? Они оказывают влияние лишь на определенные стадии сна, грубо деформируя физиологическую циклическую смену периодов сна, подавляя отдельные фазы. Так большинство имеющихся препаратов подавляют стадию быстрого сна, сопровождающегося сновидениями. Несомненно, что имеются такие формы нарушения сна, в основе которых лежит избыточность быстрого сна, тогда применение этих средств оправдано. Однако столь же часто встречаются и другие типы нарушения нормального цикла, когда недостаточно глубокие стадии медленного или быстрого сна. В этих случаях прием снотворных, подавляющих быстрый сон, не опаснован. Следовательно, первый вывод: нельзя при всех формах нарушения сна пользоваться одним и тем же типом фармакологических средств. Совершенно очевидно, что перспектива медикаментозного лечения бессонницы зависит от дифференцированного использования препаратов на основе индивидуальной оценки конкретных механизмов нарушения сна. Выяснить это возможно лишь при непрерывных ночных записях биотоков мозга. К сожалению, по техническим причинам трудно предположить, что в ближайшее время можно будет осуществить подобные исследования в широком плане. Недостаточно готовы к такому к дифференцированному лечению и современная фармакология, которая делает первые робкие шаги по созданию препаратов, обладающих снотворным эффектом без подавления быстрого сна. Однако следует считаться с тем, что несмотря на серьезные недостатки современных снотворных препаратов, они широко применяются и нередко способствуют наступлению сна. Поэтому необходимо не только критиковать их с физиологических позиций, но и продумать в практическом плане оптимальные возможности использования. Условно можно говорить о трех способах использования снотворных. Первый способ сводится к случайным приемам этих препаратов при различных обстоятельствах, когда не приходит сон. К снотворным прибегают в таких случаях лишь один раз в месяц, несколько раз в год. Обозначим его как спорадический прием снотворных. Второй снотворные принимаются несколько дней подряд, затем следует перерыв, после которого Вновь используются эти средства. Назовем этот способ «разорванным». Третий, снотворные принимаются регулярно, без перерыва, в течение длительного срока. Это перманентный прием препаратов. Само собой разумеется, что наиболее оптимальные случайный прием снотворных, однако он имеет место чаще всего у людей, не страдающих систематически от нарушения сна. Сделать правильный выбор между вторым и третьим способами не так легко. Вначале создается впечатление, что разорванный способ более оптимален. В организм вводится меньшее количество препарата и, следовательно, токсическое его действие меньше. Предполагалось, что вызывая сон в течение ряда дней, снотворные как бы заводят механизм сна, и он по инерции полноценно функционирует несколько дней, после чего требуется новый завод. Примерно так рассуждали врачи, давая рекомендации еще несколько лет назад, а может быть и до сих пор. Исследования же последних лет заставили пересмотреть эти положения. Как уже говорилось, большинство современных снотворных подавляет быстрый сон. После отмены препарата организм компенсирует себя избыточной выработкой этой стадии, что может неблагоприятно отразиться на качестве сна. Большое количество сновидений, частые пробуждения. Все это имеет место при разорванном приеме препаратов. За периодом подавления быстрого сна идет период его избыточной продукции, и то и другое противопоказано. С этой точки зрения перманентный способ предпочтительнее. После первого периода, когда быстрый сон подавляется, постепенно мозг приспосабливается к фармакологическому воздействию и как бы перестает на него реагировать. Соотношение внутри циклов сна возвращается к исходному уровню. Отмена препарата вызывает длительный синдром отдачи. Примерно полтора-два месяца вырабатывается излишне быстрый сон. Несомненно, что перманентный прием снотворных имеет свои недостатки. Обычно при длительном употреблении дозы начинают расти. Вырабатывается привыкание к приему этих средств. Отмена сопровождается тяжелыми психическими и физическими страданиями. И все же, если длительно удается удержаться на одной таблетке, такой способ лучше, чем разорванный. Нет сомнений, что огромную роль при использовании снотворных играет психотерапевтический эффект. Сознание, что препарат принят или лежит рядом с кроватью, и может быть использован при первой необходимости, успокаивает и создает предпосылки для засыпания. Роль правильного, разумного отношения ко сну огромна. Необходимо уничтожать преувеличенные опасения последствий умеренного сокращения сна, бороться с концентрацией мыслей вокруг сна, связывание с ним других субъективных расстройств. Перед сном можно использовать транквилизирующие, успокаивающие средства, как препараты, снимающие эмоциональное напряжение и расслабляющие мышцы. Очень опасна попытка связать свой плохой сон с какими-либо факторами внешней среды, шум улицы, транспорта и так далее. Конечно, борьбе с шумом следует уделять первоочередное внимание, и для современных городов это одна из серьезнейших проблем. Вместе с тем, следует помнить, что многие люди, живущие в условиях постоянного шума, быстро к нему приспосабливаются и хорошо спят. Наступлением полной тишины может стать для них пробуждающим фактором. Стоит же только однажды связать свой плохой сон с одним из упомянутых факторов, как из привычного и безразличного он превратится в значимый и существенный. В таких случаях все помыслы связываются с ним, и он действительно становится существенной помехой в наступлении сна. Если этот фактор неустраним, необходима серьезная борьба с его преувеличенной значимостью. Таково современное состояние вопроса о регуляции сна и бодрствования. Впереди еще большая работа, и многие вопросы еще не решены. Ясно лишь основное направление – укрепление физического и психического здоровья населения. Этот пункт остается решающим при обсуждении вопросов, связанных с организацией и регулированием сна и бодрствования. Вместе с тем, успехи в изучении физиологии сна за последние годы внушают надежду на отыскание и более действенных медикаментозных средств. Заключение. Бодрствование и сон составляют суточный ритм человека. Так сложилось исторически, что сон связан с ночью, а бодрствование со светлой частью суток. Наши далекие предки могли осуществлять активную деятельность лишь с восходом солнца, так как глаз человека плохо приспособлен к темноте. Сейчас, когда технический прогресс решил вопросы освещенности и превратил ночь также в светлый период суток, когда созданы умные машины, управляемые дистантно, контролирующие свою деятельность, Когда большие отрасли промышленности, энергетика, металлургия и транспорт стали работать практически круглосуточно, представление о ночи, как менее активном периоде жизни человечества, должно быть пересмотрено. Ночная деятельность, несомненно, предъявила к мозгу большие требования, выявила необходимость частой смены привычного ритма сна и бодрствования. Изучение сущности этих процессов, возможности активного управления ими, стало актуальной проблемой современной науки. Как уже рассказано выше, на этом пути достигнуты большие успехи, обнаружены мозговые аппараты, управляющие этими функциями, выявлен активный характер сна, являющийся результатом деятельности определенных систем мозга. Определены формы деятельности, совершаемые во время сна, созданы гипотезы о значении сна. Однако впереди еще длинная дорога познания сущности сна, взаимодействия состояний сна и бодрствования. Эти будущие открытия должны сыграть существенную роль для общества в целом и для отдельного человека. Познание сущности и механизмов суточного режима даст без сомнения экономические выгоды. Научившись правильно использовать периоды наивысшей работоспособности, определив оптимальное распределение между трудом и отдыхом, использовав индивидуальные особенности суточного ритма, можно будет значительно повысить коэффициент полезной деятельности работников любого труда. Все эти огромные резервы, не требующие дорогостоящей модернизации производства, но и ни в какой мере не исключающие ее, заложены внутри каждого из нас и могут быть использованы. Правильное определение собственных возможностей, индивидуального ритма деятельности и отдыха, рациональное совмещение психических и мышечных усилий раскрывают перед каждым членом общества возможности максимального выражения самого себя, приносят удовлетворение, являются лучшей гарантией психического здоровья несомненно что в этих условиях резко сократится число людей жалующихся на нарушение сна различные формы сонливости дальнейшее изучение конкретных механизмов сна и бодрствования откроет реальные перспективы управления этими состояниями получит свое развитие и вопросы гигиены умственного труда психологии творчества связанные с функционированием мозга как в период бодрствования так и сна станут яснее особенности психической деятельности человека во всем их многообразии и как следствие этого многие аспекты человеческого поведения которые до настоящего времени больше освещались в трудах литераторов и философов чем в конкретных биологических исследованиях таковые некоторые перспективы дальнейшего исследования суточного цикла сон бодрствование Конец книги Июль 1988 года Читал Александр Андрианов